Глава девятая. Лед под колесами байка начал скрипеть. От колес во все стороны разбегались трещины. Байк скользил, и от каждого резкого движения пытался уйти в занос. В паре мест, где были почти прозрачные участки, я разглядел половину транспортника, причем рассеченного по диагонали, несколько кусков стены и ногу дроида, разобранную на три части. Колено наполовину торчало изо льда. Скорее всего, в этих землях сложно будет найти участок без свидетельств войны между фогерами и киберведьмами, как, впрочем, и участок без монстров. И еще бы понять, сами эти твари, которых по паре расплодились, пользуясь отсутствием охотников, или они, как и стражи, оружие древних. Я ушел с курса, несущихся на меня шестиногих длиннолапых кабанчиков, от мельтешения лап меня едва не укачало. Как-то они странно передвигались, чередуясь по одной стороне. То первое с последней поменяются, то передние, то задние, то наоборот. Третья лапа в ряду в этот момент замирала, создавая точку опоры. Быстро скакать у них не получалось. Но взяв темп под сорок километров в час, они перли вперед, как небольшие провозики. Явно хотели меня сбить с маршрута и подтолкнуть в темную низину, тянущуюся по левому борту. Действовали монстры скоординированно. Может, и действительно кто-то ими командовал. Уточнять у них я не стал. Отстрелялся из снайперки в самого крупного, намереваясь вырубить явного вожака и рассеять остальных. Но вместо этого, наоборот, объединил. Когда подстреленный вожак кувыркнулся и кое-как, хромая, сразу на две лапы поднялся, к нему тут же, спереди и сзади, пристроились товарищи. Слишком далеко, чтобы разглядеть, чем там они скрепились, но получившаяся многоножка побежала еще быстрее. Проехав зону ледника, я тоже увеличил скорость. Обогнал бегущих на перерез и попёр к видневшемуся на горизонте перевалу. Оторвался от конструктора и многоножек только лишь для того, чтобы встретить новую органику. Впереди лопалась снежная корка, из-под которой лезла всякая мелочь. Справа показались обычные крылатые рептилии, пережившие ледяной период, а слева — дальние родственники стрягунов, похожие на тущих горных козлов. Если бы время искорки не поджимало, а расстояние до нее не увеличивалось, я с удовольствием поохотился бы. Мои сканеры также сообщали, что вокруг много скайкрафта, как под камнями, так и на монстрах. Рога и когти аж бликовали в бледных лучах солнца или какой-то другой звезды, отвечавшей в этом мире за освещение. «Внимание! Расстояние до искорки — 11203 метра». Я все время поглядывал на счетчик расстояния до дрона. Оставаясь и искорка на месте, я сокращал бы расстояние раза в полтора быстрее. Причем высчитать точную скорость, с которой удаляется объект, у меня не получилось. Движения были хаотичными — то вперед, то на месте, а то и вообще назад. Проскочил через перевал, скатился и пересек пятикилометровую долину, наполненную аномалиями. От сухого льда до каких-то магнитных зон, в которых отключалась навигация, а Ориджи все время тянула к земле. Дальше меня ждал новый подъем в горы, узкие перешейки, по которым пешком скакать чуть ли не быстрее, чем ехать на мотоцикле. И, наконец, перед глазами открылось наше поле битвы с мертвой головой. Частично все еще закрывал туман. Последняя аномалия пыхтела чуть ли не за троих, но все равно не дотягивалась до места подрыва монстра. Вот только смотреть там уже не на что было. Вместо туши осталось темное пятно на ледяной поверхности, парочка очень крупных костей и совсем на донышке какая-то органика. Если навскидку, осталось не больше четверти от того, что еще совсем недавно было гигантским монстром, и оно постоянно дергалось. Сразу несколько крупных гибридов-летунов тяжело взлетели с трупа, усердно размахивая крыльями. Кривовато пошли. Видимо, их клонил к земле набитый желудок. Им, похоже, телепорт даже не светит. Но зато их было много. Десятка четыре, если моя система смогла правильно определить. И еще и по земле кто-то ползал. Возможно, ледяные хорьки, мутировавшие в падальщиков. Захотелось прокомментировать работу уборщиков органики, но вовремя вспомнил, что искорка меня не услышат и разговор не поддержит. Нашел ее маркер на карте, в трех километрах за накрытым для стервятников столом. Потом смотрелся в то место, где словил критический урон. Сейчас там была просто небольшая воронка, чернели камни, будто обугленные, а еще валялись какие-то детали, среди которых я определил айсборд. И надо всем этим кружила еще парочка гибридов. Один все время пытался подцепить мою доску, но взлететь с ней не мог. Когда ему все-таки удавалось оторваться от земли, то она перекручивалась и падала обратно. «Похоже, у нас здесь не вороны, а сороки», — задумчиво пробормотал я, пытаясь прикинуть, мог ли подобный гибрид утащить искорку. Спустился с холма, проехав мимо портала, убедился, что с ним все в порядке, и, огибая пирушку, поехал за айсбордом. «Меня заметили?» В небе раздался вопль сразу нескольких гибридов, и над тушей взметнулась почти вся стая. Почти как голуби, когда рукой слишком сильно дернешь, пока кормишь. Только эти не крыльями замахали, а выпустили во все стороны короткие импульсы какого-то излучения. И сами же от него шарахнулись, те, кто был помельче и, видимо, полегче. До меня их волны даже не долетели, лишь цветы мелькали в ведьмачьем зрении. А затем гибриды, уже совсем как голуби, обнулились, забыв о моем присутствии, и попадали обратно на остатки трупа. Хм, «Вот что с монстрами сытная жизнь делает!» «Мне даже энергопыли использовать не пришлось!» Гибрид, который пытался утащить айсборд, больше был занят тем, чтобы отогнать своего собрата. На меня он не обращал внимания. А зря. Дабл-тап и скаутгана, и первого летуна отбросил на второго. Он и сам сбился с пути, и собрата своего подрезал, повалив его на землю. Остальная масса снова разлетелась вокруг трупа. До меня дотянулось пара импульсов, но всего лишь как легкая щекотка. Либо эта пугалка действовала только на органику, Либо моя прокачанная шкурка была им не по зубам. Только один гибрид, чуть ли не самый мелкий, которого, видимо, старшие и к столу не пускали, телепортировался и начал кружить над моей головой, ныряя в воздухе. Может, изучал, а может, уже четко понимал, что надо в спину бить. Я замер, просто чтобы он уже побыстрее на что-нибудь решился. И в тот момент, когда гибрид на лету исчез, активировал энергопыль. Все вокруг заискрилось микроскопическими снежинками, среди которых кое-как вывалился летун. Криво, будто сразу потерял управление и как-то дергано, словно из портала его пинком выперли. Мой выстрел в упор отбросил его обратно. Я добил первую парочку и подсчитал, что до нового уровня мне нужна еще сотня таких же. Подобрал борт и помчал по следу дрона. Не стал наглеть, объехал еще на глазах кучу органики. Подчистую растворилась, как облитая какими-то химикатами. Вырулял, поглядывая, не сунется ли кто за мной, и погнал дальше. Постоянно сканировал местность, пытаясь вычленить, кто окажется рядом с моим дроном. Гибриды летуны были повсюду. Те, кто спешил поживиться разложившимся трупом, на меня даже не смотрели. А те, кто с линцой отваливал оттуда, зависали высоко в небе, неспешно планируя по округе. Следили за мной, но активных действий не предпринимали. Может, пока отдыхали. А может, предпочитали работать в связке с мертвой головой. Или просто чувствовали энергопыль. Сейчас я был этому только рад. Вытащу и откачаю дрона. А вот тогда уже и поохотимся. Но энергопыль все равно не отключал. Я постепенно привык к этому мерцанию и не обращал на него внимания. Открутил настройки, сократив радиус действия до двух метров, чтобы моя личная тучка расходовала поменьше энергии. Маркер искорки прекратил двигаться на высоте 30 метров, впереди замаячили горные участки, как зло затянутые туманной дымкой. В некоторых местах мне удалось разглядеть структуру черного шершавого камня, больше напоминающую древесину, совсем как корни огромного дуба, оголившиеся над землей. Гладких участков не было вообще, повсюду изгибы, будто скалу шлифовали несколько сотен ручейков с кислотой. Я поймал себя на мысли, что мертвая голова от такой же скалы отделилась, и сбросил скорость. Запустил очередное сканирование, но кроме гибридов-летунов, пролетающих надо мной, ничего необычного не заметил. М «Да, как, впрочем, и в прошлый раз, но сейчас хотя бы гибриды вели себя спокойно, и главное — тихо». Не орали, вызывая подмогу, просто летели в одном направлении со мной. Некоторые зависали, продолжая следить, а остальные явно пытались ускориться. «Может, у них там... гнездо?» <пых> — зевнул я и чуть подвис, по привычке ожидая ответа от искорки. Встряхнулся и поехал дальше. «Внимание! Расстояние до искорки — 260 метров». «Удивительно!» До дрона оставалось всего ничего, а на меня так никто и не напал. Пока что. Мертвой головы здесь точно не было. По мере приближения к скале туман разряжался, открывая все больше и больше подробностей. Гнездо было, и не одно, а целых три, только в том участке, где я остановился. Я стоял на входе в узкое ущелье, разглядывая нависшие по бокам скалы. Метрах в сорока над землей зияли круглые черные провалы. «Почти как в норах с источниками аномалий, только в несколько раз шире. Намек на барьер тоже был, что-то там подсвечивалось оранжевым светом. Но либо он сбоил, либо система подвисла, привязавшись к искорке в момент перехода через барьер. Иначе было непонятно, почему «Оригинал» до сих пор подсчитывает расстояние. Я деактивировал байк и пошел вдоль скалы, искал, где лучше забраться». Поглядывая на гнезда, чувствуя и системой, и ведьмачьим чутьем, и даже затылком, как наблюдают за мной. Летунов с каждой минутой становилось все больше. Пролетая над головой, они исчезали за варьером. Липли на стены и замирали в каменных складках, словно летучие мыши. Сидели на карнизе, провожая меня синхронными импульсами. Не будь они сейчас похожи на объевшихся колобков, может, мне и не было бы так весело. На всякий случай я проверил, что энергопыль не развеялась. Не замечать ее уже привык, теперь надо привыкнуть контролировать. Судя по маркеру, мне требовалась левая скала, в которой разместилось сразу два гнезда. Сколько их там еще внутри, я не знал. Но и тех, кто уже пролетел мимо и облепил скалы, с запасом хватит для получения 101 уровня. Поднялся по скале на пару метров, пока позволял склон, и активировал меч. Я прекрасно видел и чувствовал, как гибриды заволновались. С десяток особей помельче вспорхнули в воздух и угрожающе нависли надо мной. Типа «Еще шаг, и...» Я сделал этот шаг. И тут же пригнулся от дружного вопля. Скала под ногами вздрогнула, а сверху на меня посыпались мелкие камушки. А потом и первая черная тушка не выдержала. Вытянулась, сложив крылья и выставив скайкрафтовый клюв, и с резким, чуть ли не с гиперзвуковым свистом спикировала на меня. От прямой атаки энергопыль не спасла. Микроснежинки рассыпались в сторону, закручивая спиралью вокруг несущегося органического снаряда, и даже не замедлили его. Замедлился я, не в плане магической остановки времени и даже не так, как при копировании навыка. Скорее наоборот, я раскрыл сознание, позволяя синхронизации работать напрямую. Я разбил окружение на отдельные кадры, перещелкивая их, как слайды. Это было странно. Все вокруг неслось на огромных скоростях, но все равно не успевало за мозгом, объединившимся с системой дроида. И на фоне скорости работы синхронизации даже стремительный полет гибрида происходил по заранее просчитанной траектории. Я взмахнул мечом и отступил от упавших под ноги кусков нападавшего монстра. ты!» Не пускользнуться бы на переваренных остатках мертвой головы. Одновременно с новым взмахом лезвия я запрыгнул на ближайший выступ, отмахнулся от трех летунов, дождался следующую партию, и только потом пошел выше. Сразу четыре гибрида просто убились о скалу, шмякнувшись туда, где меня уже не было. Я поменял оружие, выхватив крафт компакт, и следующую партию расстрелял на подлете. Забрался на очередной выступ, чуть не словив визром клюв. Успел выбить клюв и схватить гибрида за тушку. Выкинул ее и развернулся навстречу второй волне пикирующих летунов. Меньше их не становилось, а дальше карабкаться уже только спиной к противнику можно. И переждать не выйдет. Искорка скоро в ноль разрядится. А потом что? «В лучшем случае заводское обнуление, если ее вообще получится завести». Я зарычал, отправляя местной органике недвусмысленный сигнал, что власть меняется. «Здесь уже я, хищник, и пора бы перестать мне мешать». Не помогло. А может, не услышали. Я отправил пояс Ориона для убедительности, а потом и иглу активировал, заставив ее летать за моей спиной. И полез, цепляясь за все, что только можно» потом рывком до следующего выступа, и снова драка с летунами. Телепорт до трещины, на которой можно было удержаться, еще один пояс Ориона, и опять рывок. И вот этими короткими перепрыжками я, наконец, добрался до гнезда. Схватился за край и не успел подтянуться, как клювом получил по пальцам. Чуть не сорвался, опять зарычал, дернулся и сгреб сразу трех летунов, сбросил их вниз. Рванул наверх, закрутился в схватке сразу с пятью монстрами, протолкался к барьеру и стукнулся в него лбом. «Капец! Что же вы тут все не по стандарту строите-то?» Я выпустил очередь по новой партии гибридов. Вызвал хомяка сразу в режиме боевого прикрытия и принялся исследовать барьер. Оранжевая пленка мерцала, переливалась, фанила. Не пружинило, не продавливалось, словно сам энергетический слой был спрятан под прозрачным бронированным пластиком. Что-то шмякнулось мне в спину, и под ноги упал мертвый монстр с отсеченными перьями. Комяк перегородил вход в гнездо, периодически чередуя рукопашку с отстрелом. Я пнул монстра, но эффект был нулевой. Даже хуже, только сам ударился. «Значит, не под органику дверца. Да и искорку как-то же туда пронесли». Выстрелил прямо в центр пленки, глядя, как скайкрафтовая пуля буквально тает на поверхности. Только какой-то масляный след растекся, который практически сразу впитался в барьер. Пробуем больше. Я активировал направленный энергетический удар. Эффект тот же. Барьер будто даже плотнее стал. Ладно, попробуем наоборот. Если это аналог силового щита, то на каждую хитрую защиту найдется рой с энергоосадой. Тот самый навык, который я скопировал у Фогера, когда мы с Рупертом устроили засаду патрулю. Я активировал рой в нужной модификации и застыл, пытаясь понять, как натравить его на барьер. Как таковой цели система не видела. Ладно, зато у меня воображение хорошее и Оридж доверчивый. Я моргнул, фиксируя расположение стен и расстояние до барьера, а потом закрыл глаза. Визуализировал Рой, уже появившийся в пространстве, и представил Фогера самурая, стоящего точно на линии барьера. Детально представил шлем с жуткой маской, броню, подсумки с будущими трофеями. Не стал отправлять Рой в атаку, а как бы спустил его с поводка. В спину опять что-то прилетело, и опять не целое, наткнулось уже не перьями, а острым клювом. Я моргнул, выныривая из медитации, и увидел, что барьера больше нет. Маякнул хомяку, оставил на стреме сразу двух двойников и шагнул внутрь гнезда.